Общую атмосферу, царившую тогда в наших отношениях, с полным основанием можно было назвать фестивальной. Наше «ты», на которое мы сразу легко перешли, было экзальтированно подчеркнутое. Мы уставали, были грязны, обливались семью потами и все равно чувствовали себя как на празднике, где каждый старается показать себя с наилучшей стороны. Забавно сейчас прочесть запись, сделанную мной 27 мая 1969 года на второй день плавания на РА-1. Тур очень сдержан, спокоен внешне, но, видно, очень устал. Несмотря на это, вахту распределил так. 20.00.22.00. Абдула. 22.00.24.00. Карло. 0 часов 0 2 0 Юрий, 2-0-0-400 Жорж, 4-0-0-700 Тур. Постараюсь его обмануть, подниму с уриалов 3, пусть стоит до 5. То есть Тур, в связи с болезнью Сантьяго и Нормана взял себе лишний час вахты, а я намеревался с помощью нехитрой уловки. «Это час у него отобрать. Желание похвальное, но с какой невероятной серьезностью я его обдумывал, как торжественно записывал о нем в дневник. Определенно я весьма себе нравился в эти минуты. Я видел себя со стороны. Врач из Москвы с первых же суток своего пребывания на Бортура повел себя самоотверженно и деликатно, продемонстрировав, что... «Стоп, достаточно». Спустя две-три недели врач из Москвы нахально опаздывал принять у того же Тура вахту, он распустился до того, что сетовал. Туру легче, он выбирает себе для вахты утренние часы, когда светает, и можно свободно писать, а я, бедный, мучаюсь при свете керосиновой летучей мыши. Что делать? Житейские наши слабости понемногу возвращались к нам, из святых мы снова превращались в обыкновенных. Начальная страница моего дневника сплошь в восклицательных знаках. Тот хороший парень, и этот отличный парень, и пациенты мои выздоравливают, и мы с Жоржем завтра начнем заниматься русским языком, и если Норман на меня накричал, то я сам виноват, что не владею морской терминологией, а же необходимо просто немедленно рекомендовать к приему в университет имени Лугумбы. Видимо, похожие чувства испытывали и мои товарищи. Мы еще не успели распрощаться с спортом Сафи, а Жорж Сориал, смотри о нем в дневнике, умница, забавник, весельчак, балагур, приглот уже предложил мне будущим летом отправиться с ним вместе в такое же плавание, тоже на лодке из папируса, но меньших размеров. Я спросил его, зачем? Просто так, ведь я бродяга, глаза его блестели, настроение было безоблачным. Доверие ко мне безграничным. Обстановка, сложившаяся на корабле, устраивала его как нельзя более. Однако очень скоро выяснилось, что нора не только выбирают шкоты, но и моют посуду. Как-то утром Тур попросил меня разбудить Жоржа он спал после лахты, и напомнить ему, что сегодня его очередь убирать на камбузе. И я попытался было это сделать. Но Жорж, едва открыв глаза, сказал «Я устал» и повернулся на другой бок. Пришлось доложить об этом Туру «Неприятно, а куда денешься?» Тур разгневался. Начинается. Не привык рано вставать. Я тихонько пошел по своим делам, а через некоторое время на камбуз приплелся Жорж, явно не в духе. «Тур злится на меня, не знаю почему. Я вчера три часа стоял на мостике, устал, а он злится». Он грустно занялся кастрюльками и поварешками, а через два-три часа сломалось очередное рулевое весло, нас закрутило, все засуетились, и положение спас тот же Жорж. 120 минут он удерживал Ра обломком весла, которая плясала и дергалась у него в руках, грозило раскроить голову, а он бросался на него всем телом, как на амбразуру, и уж, конечно, ему приходилось потруднее, чем на камбузе. Но он этому только радовался, он опять был в своей стихии. Вот теперь-то мы и начинали всерьез друг с другом знакомиться. Выяснялось, что Норман любит покомандовать, а Жорж поострить по поводу его команд